Заветите меня просто Ричард. Для всех служащих Virgin, Бренсон, глава компании и основной держатель её акций, просто Ричард. Он утверждает, что секрет общения с людьми заключается в том, чтобы поощрять, а не осуждать. По его мнению, это также применимо в воспитании детей. Дети и компании расцветают под действием похвалы. В ранние годы существования Virgin, когда её служащие пожелали образовать профсоюз, Бренсон на них по-настоящему обиделся. Он хотел, чтобы у всех служащих компании была возможность обсуждать проблемы лично с ним. Кроме всего прочего, ему хочется, чтобы люди ему доверяли. Посетители его офиса в Холленд-парке отмечали, что он необыкновенно обходителен с теми кто на него работает. Он заставляет свой персонал много работать, но в отличие от множества руководителей других компаний, смог удержаться от соблазна распоряжаться своими секретарями и помощниками, как если бы они были его слугами. Бренсон всегда доступен своим сотрудникам, и люди, звонящие ему в офис, могут с равной вероятностью поговорить как с секретарем Бренсона, так и с ним лично. Как объясняет Саймон Лестер, исполнительный директор Cats Europe, компании, предоставившей формулу напитка для Virgin Cola, он действительно необыкновенный человек, постоянно удивляющий окружающих. Когда я позвонил ему в первый раз, то дозвонился сразу же, без секретаря. Когда вы встречаетесь с ним, то ожидаете увидеть какого-то необычного человека, а он просто самый очаровательный парень в прямом смысле этого слова. Он довольно сильно заикается, Бренсон не производит впечатления о крутые бизнесмены. На самом деле он очень симпатичный человек. Под этой маской скрывается одна из самых энергичных личностей, которых вы могли когда-либо встретить. Конец цитаты. Именно эти качества, вежливость и простота в общении дали Бренсону возможность добиться обожания со стороны своего персонала и клиентов. Его популярность переходит классовые границы. Люди видят в Бренсоне не делового партнёра, которым движет высокая цель, того, кто воплощает в себе ряд достоинств и готов к тому, чтобы победить. Этот образ Бренсон усиленно культивирует, поскольку он обеспечивает идеальный противовес фривольным развлечениям, свойственным компании Virgin и её руководителю. А любишь кататься? Любии саночки возить? Вечеринки и розыгрыши, разумеется, не заменят с собой тяжелой работы. Их цель – создание культуры Virgin и атмосферы соревновательности внутри коллектива. А воодушевляя свой персонал, Брэнсон получает от него исключительную отдачу. При этом объемы продаж и прибыль намного возрастают. Здесь очень важна структура империи Virgin. Брэнсон объясняет. Когда компания достигает определённой величины, то я вместо того, чтобы позволять ей расти дальше и плодить новые офисы и отделы, вызываю к себе, скажем, заместителя менеджера по маркетингу, заместителя исполнительного директора и заместителя менеджера по продажам и говорю: "Теперь вы топ-менеджеры новых компаний". Так случилось с Voyager Records, которая была в конце концов разделена на пять компаний. Политика продвижения талантливых служащих фирмы вдохновляет персонал Virgin отдавать себя работе целиком, в надежде, что их заметят глава компании и им будут предоставлены возможности роста. Но другой эпизод показывает ещё одну сторону Бренсона. Мастер мотивации, он поощряет своих сотрудников работать на пределе возможностей. Однажды он позвонил директору по маркетингу Virgin Atlantic и попросил его разместить рекламу в одной из лондонских газет, заранее зная, что ему скажут, что он опоздал. Бренсон настаивал, чтобы менеджер по маркетингу постарался и сделал всё возможное. Скептически настроенный служащий провёл целое утро на телефоне. В результате нечеловеческих усилий реклама всё-таки появилась. Услышав это, Бренсон поблагодарил менеджера по маркетингу за его старания. Когда он это делал, в голосе его слышалось плохо скрываемое торжество. Смысл ясен. Бренсон ждёт, что окружающие его люди будут делать всё возможное для достижения поставленных им целей, а не спорить о том, может или не может это быть сделано. Осуществление невыполнимого неотъемлемая часть культуры Virgin. Волшебное путешествие. Частью привлекательности бренда Virgin как для сотрудников, так и для клиентов является создаваемая Бренсоном атмосфера приключений. Приключение Это стиль жизни Бренсона, который он привнёс во все отрасли промышленности, куда вошла Virgin. Бренсон говорит: "Больше всего мне нравится учиться. Когда я чувствую, что узнал то, что нужно о телекоммуникациях, авиалиниях или косметике, тогда я переключаюсь на что-либо другое. Это похоже на пребывание в университете, в котором, правда, я никогда не был, и изучению ускоренных курсов". Конец цитаты. Феномен Virgin для него волшебное путешествие, путешествие, которое продолжается уже 30 лет. Если бы Virgin обанкротился, Бренсон упаковал бы чемодан и повёз свою семью путешествовать в Южную Америку, где он никогда не бывал. Преврати работу в забаву. Бизнес должен быть забавой. Это лучший способ заинтересовать и удержать хороших сотрудников, к тому же вам не придётся им переплачивать. Технику управления Бренсона людьми даёт нам следующие уроки. Урок первый. Игра стоит свеч. Работа в Virgin совсем не так скучна, как, возможно, в других компаниях. По крайней мере, Бренсон хочет, чтобы его люди в это верили, и он верит сам. Урок второй. Дайте служащим свободу. Бренсон всегда окружал себя талантливыми людьми и давал им свободу творчества. Со временем они вознаградили его за доверие поразительными результатами. Урок третий. поощряйте неформальный стиль общения. Для любого сотрудника Virgin, глава и основной держатель акций компании Бренсон является просто Ричардом. Урок 4. Энтузиазм заразителен. Воодушевляя своих сотрудников, Бренсон получает от них отдачу в виде повышения объёмов продаж и прибыли. И наконец, урок 5. Сделайте бизнес с приключением. Неотъемлемой частью бренда Virgin для его сотрудников является возможность участия в увлекательном путешествии длиною в жизнь.